Объявили короткий перерыв, ко мне подошел Туманов. «У меня к вам огромная просьба», — сказал он тихо. «Как только собака бросится на Ларионову, умоляю вас, хватайте Длигача за полушубок и секунду три его подержите, сосчитайте раз, два, три, и только тогда отпускайте». Приготовились к съемке, мотор, прозвучала команда, Дейк бросился, актриса выставила вперед руку, и пес вцепился в нее. Я в это время схватил сзади, длигача за полушубок, и держал, что есть силы, а он, хотя с виду душный, развернулся и ударил меня в скулу это так сильно, что я упал в снег. Так сняли этот кадр. Съемки этого эпизода проходили в ста километрах от Москвы, около Каширы. Всю ночь я плохо спал, видимо, перенервничал. Утро меня загремировали, переодели в милицейскую форму и повезли на съемку. Только сняли первый дубль, как мне вручили телеграмму из дома. Три раза подряд прочел я текст. Папа заболел, приезжай немедленно. Как назло, свободных машин не было. Прямо со съемочной площадки меня отвезли в Москву на милицейском мотоцикле. Я даже переодеться не успел, поехал в милицейской форме, так и вошел в палату к отцу. Оказывается, опаздывая на хоккейный матч в Лужники, отец бежал и, поскользнувшись, упал на спину. Весь матч он просидел, терпеливо перенося боль, сумел добраться домой. А утром у него не было сил, чтобы встать, вызвали скорую. Отец, узнав, что приедет врач, с трудом поднялся и побрился. «Не могу же доктора встречать небритым», — сказал он. Врач сразу поставил диагноз — инфаркт. Отца на стуле бережно перенесли в машину. Два дня я провел в больнице. Отец жаловался. Народ в палате жуткий. Решают кроссворд и не могут отгадать самых простых слов. Приходится подсказывать. Непривычно мне было видеть отца слабым, с трудом говорившим. Он почти никогда не болел. Я помню его всегда бодрым и энергичным. По натуре своей он величайший оптимист. Как бы трудно нам ни жилось. Какие бы неприятности ни возникали у него с работы, я не помню его, печальным или озабоченным. От него всегда исходила какая-то радость, постоянно он был в движении, веселый, и других заражал оптимизмом. С ним легко жилось, по крайней мере, мне, мальчику. Каждое утро после зарядки он читал стихи, а иногда пел песни. Если отец, одеваясь, напевал свой любимый романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду», я знал у него приотличное настроение. Отца любили мои друзья. Занимаясь в школе, а потом в студии клоунады, я часто приглашал своих товарищей домой, они всегда спрашивали, а отец будет? Если я отвечал «будет», то они радовались, предвкушая услышать смешные истории, анекдоты, рассказы. Маленьким я мечтал дожить до 50 лет, как бабушка, 50 лет — все-таки полвека. Позже я мечтал дожить до 60, а теперь жду открытий в медицине, которые позволили бы продлить жизнь до 100 лет. Я сидел у постели отца, смотрел на него и, как говорится, тоже молил Бога, чтобы все обошлось. Отец спросил меня, как снимают собак в фильме, как мне работается. Потом незаметно уснул. И мне тоже захотелось спать. Я пошел в ординаторскую и задремал там на кушетке. Под утро меня разбудила медсестра. Юрий Владимирович, проснитесь. После похорон отца я вернулся под каширу. Съемки картины продолжались. Отец не успел посмотреть этот фильм. Он умер в 66 лет. До съемки фильма проходили летом в Москве. Моя семья уехала на дачу. Я остался в квартире один и пригласил Длигача переехать с Дейком ко мне, считая, что жить нам вместе будет веселей. И на студию будем вместе ездить. Он согласился. Как-то около пяти часов утра сквозь сон я услышал, как Дейк, стуча по паркету лапами, Вошел в мою комнату и начал стаскивать меня одеяло. Спросоня я ничего не мог понять. «Что тебе надо?» — спросил я собаку. Дейк посмотрел на меня и повернул морду к окну. Я понял, что собака просится погулять. «Надо же!» — подумал я. Хозяин спит рядом, а она пришла за мной. Мне стало приятно. Я встал, быстро оделся и вывел Дейка на улицу. С тех пор Дейк каждое утро будил меня, и мы шли с ним гулять. «Наступил последний съемочный день. Это событие мы решили с Михаилом Двигачем отметить. К тому времени вернулись с дачи и мои родные. Сидим мы, все за столом, вспоминаем съемки. Рядом на полу лежит Дейк. Кто-то сказал, что у Дейка теперь два хозяина. Миша, услышав это, обиделся».